— Петя! — старик взял его за руку. — Вот и конец. Вот ты... Петр вздохнул и пристально поглядел в орлиные глаза его. — Ничего, батюшка. Может, еще... Нет. Нет, сынок. Крышка. Старик тяжело задышал. — Ох-ох-ох-ох. Дай-ка «Воды, помочи голову!» Он взглянул на колыхавшийся огонек лампадки и перекрестился. «Прости, заступница Богородица! Вот, печка, ты теперь один останешься. Ну, прости меня, душегуба! Разбойник я!» Деньги там, сосну с развилиной. Знаешь, узу его болота. Ну, отметь на закат двадцать два шага. Камнище найдешь. От камнища три печатных сажень влево. Тут Петр затаил дыхание. Глаза его жадно заблестели.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 «Богаделинку построй какую! Ты слышишь? Слышу, батюшка, исполню! Перекрестись, встань на колени, клянись!» Петр дал клятву, потом спросил, «А сколько, батюшка, всего-то?» «Ох, много, печка! Ох, большой у меня камень на душе! Убивец я! Ни одну душу загубил! Кого же ты? Ну, чего там? Вот, опосля скажу. Отходить... Когда буду в тот свет. Теперь еще, может, оклемаюсь. Буди, Марью, зови Прошку. Да, ведь он в науке. Зря, не надо бы. Зови Папа. Пусть Гераська верхом смахает в Медведева. Стой, стой, подожди-ка.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 Вольная жизнь у Слада. Петр наскороч отца в холодный лоб, брезгливо отер губы и тряхнул головой. Батюшка, благослови. Бог тебя благословит. Иди, поклич. Петр расставил локти. Благодарно взглянул на лучистый огонек у образов и радостно зашлепал босыми ногами покрашенному полу.